Театр у вас дома. Сергей Иванов Метаморфоза Что-то тебе тебя чай холодный. Возьми да подогрей. Не успеваю. Вот и я не успеваю. А ты-то торопишься? К твоему сведению на работу. На работу она торопится. Представь себе... Не ты один на свете работаешь. А что это за интонация такая? Какая? Вызывающая. Какая есть. Да нет. Ты, наверное, что-то хочешь этим сказать. Хотела бы, сказала бы. Вот, скажи. Нечего мне тебе говорить. Я же тебя не первый год знаю. Да уж. Честно накопилось что-то. Ты скажи, не тяни. Ты зря меня подкалываешь. <свят> тебе же самому хуже будет. С чего бы это? Ладно, ешь давай. Нет, ты скажи. Если бы не Егор сказал бы. А что Егор? Что, Егор? Егор, между прочим, в олимпиаде сегодня участвует. Хороший у нас сын ворос... Сын-то хороший. Что ты имеешь в виду? Ничего не имею. Я говорю, сын у нас умный. А я, по-твоему, дурак. Тихо. Соседи услышат. Это хорошо, что услышат. Пусть слышат. Что жена родного мужа дураком называет? Ты сам себя так назвал. Так своей подачи. Я тебе ничего, кроме чая, не подавала. А ты шутки со мной будешь шутить. Шутки будешь шутить. <свят> да не буду я с тобой шутить. А что ж будешь делать? Да ничего я не буду делать Вообще ничего? Ничего Очень хорошо, <с замечательно В доме полно дел, она ничего не будет делать А полы кто будет мыть? Я что ли? Да уж тебя дождешься А это не мужское дело, полы мыть А че их мыть-то? У нас поласы Пропылесосил и все А под поласами-то пыль Так какая ж там пыль? Обыкновенная Так, это ты, значит, сверху пылесосом пройдешь А внизу пыль останется Полы, Наталья, надо мыть водой А не пылесосом Сколько уже в городе живешь От своих деревенских привычек никак не избавишься Это же паркет Его нельзя мыть часто А что с ним сделается? Разбухнет Ну так черту этот паркет, к черту Пусть <звы> голые доски останутся Деревня. Ага. Что Что за деревню пошла? А я и не знала, что ты такая деревня <звы> Родители у тебя такие интеллигентные Они мне очень понравились, когда на свадьбу сюда приезжали Не похоже, что они из деревни Правильно, потому что у нас село, а не деревня Ты еще сказала, хутор У нас село, между прочим, райцентр Ни в чем город не уступает, у нас даже газ проведен Рада за вас Настоящий симфонический оркестр в, в клубе работал, мой брат на трубе играл, между прочим Как же в таком культурном месте такой дикарь вырос? Это я тебе дикарь Гурт ему не нравится, Нет, Парк мне не дикарь. нравится, все ему не нравится Пылесос не нравится? Что-нибудь тебе нравится? Сын у нас хороший. И все? А что еще? Ничего. Даже удивительно, что от такого дикаря такой умный ребенок получился. Странно. Подруги эти удивляются. Ах, тебе странно. Не мне одной. Я... Так может? Он и не от меня вовсе, если это так странно. От кого ж еще? Вот это у тебя надо спросить, от кого? Не говори глупостей. Между прочим, это ты сказала. Мне по самому в голову не пришло. У меня никогда никого, кроме тебя, дурака не было. А. Может, и зря. Ты за такие слова ответишь, Наталья. Я отвечу. Нет, ты ответишь, я тебе говорю. Отвечу, отвечу, что дальше? А ничего, бить тебя буду. Как это... Обыкновенно! <сты> у -у Убери руки! Стой! Куда? Убери руки! <сты> ну что, догнал? И что, весь день в туалете просидишь? Не твое дело! Ну, сиди, сиди! Я тоже посижу! На работу не пойдешь, что ли? Фу ты! Из головы даже вылетело из-за тебя! Какая голова-то у тебя? Все из нее вылетает. Ну ладно, после работы я тебя проучу ничего. Можешь сидеть там сколько хочешь, но помни, вечером я тебя поучу. На всю жизнь запомнишь. совсем из ума выжил. Раньше хоть сколько-нибудь на человека был похож. А звонила-то, Наташка, как заполошенная? У меня всего 15 минут. Ну давай посидим, кофе выпьем. Успеешь. Ну давай. Ты знаешь, Иван каждый день все хуже делается. Сегодня чуть меня не избил. Да ты что? Хорошо, да? что ему на работу нужно было. Да выгони ты его и все. И не будешь мучиться. Сколько уж ты на него жалуешься, а? Да все время думаешь, может, это случай. Мало ли, настроение плохое. Голова у человека болит. Все, прощаешь, прощаешь. Вот. А потом он у тебя бутылкой по голове. Ой, он уже сколько грозился. А всерьез еще ни разу не ударил. Шумит только. Может, и сегодня бы не ударила. А вообще, ты знаешь, он такой непоследовательный человек. Тряпка он у тебя. Был бы настоящий бандит, сразу бы сел. А так и придраться особенно, понимаешь, не к чему. Угу. Слушай, а ты поговори-ка все-таки с Петровым, а? Зачем? Он подумает, как его привлечь. Так это же называется использование служебного положения. Ну и что? Разве нельзя по-свойски? Тем более, если он застукает прямо на месте. Пусть Петров у тебя вечерком посидит, по караунду. Ой. Что? Иван твой придет, начнет шуметь, а, -а, -а тот его сразу щелкайся. Куда ж я его Петрова в форме под кровать, что ли, спрячу? Что у тебя штор на окнах нет? Как будто я ему ловушку готовлю. Ну да, ловушка и есть. Но это как-то не очень хорошо. А терпеть мучения хорошо. Угу. А так найдешь, может быть, место своего медведя, нормального человека, спокойного. Как говорится, живи сам и давай жить другим. А то что же это такое? На работе не задержись, в кино с подругой не сходи. Измучил тебя всю, измучил. Да, да это точно. Вот мой. Ну, ни в чем не противоречит. Все разрешает. Даже по пьяному делу ни разу руку не поднял. Счастливая. <свят> а все-таки я бы. Я бы так не хотела, чтобы мужик совсем тюленем был. Знаешь, что, мой не тюлень. Он весь порох на работе тратит. На меня не остается. Ну, это же работает. Ой, видимо, не перетруждается. Наоборот. Наоборот, он, он от усталости дерганный становится. Но в конце концов он муж. Имеет право разок прикрикнуть. Не имеет. Ой. Слишком ты терпеливая Наталья. Позволила ему на шею сесть. А нужно только разок, понимаешь, шугануть. для да так, тише. чтобы. Что тише с лестницы да. покатился? Нет, как-то нехорошо. А так хорошо. И так нехорошо. Слушай, у меня на примите есть один в соседнем районе работает. Спокойный, как танк. Вот. Такие плечи. Добрый. Знаешь, даже котенка однажды спас. Если мне, если, если мне надо будет, я найду. Ты? Да где ты найдешь? Где-нибудь. О, ты же не умеешь. Ничего, надо будет научусь. Знаю я тебя. Ничему ты не научишься. Так и просидишь одна весь век. Почему одна? У нас сын растет. Ну, сын вырастет и улетит. Нет, ты на сына не рассчитывай. Ты свою судьбу устраивай. Да, Ир, ну как не рассчитывай? Если б не Егор, я бы, может, давно Ивана бросила. Надоело жутко. Все время думаешь, ради сына, ради сына. Да Егору твоему какая радость от отца. Я видела, как Иван к сыну относится. Шпыняет из угла в угол. Раз в год. Хорошо, если мороженое купит. Но и все-таки все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот уж в чем проблем нет. Таким отцом, как твой Иван, любой ханыга может стать. И чем он научит сына? Лучше никакого отца, чем вот, вот такой ну, как допустим, твой Ванька. Я с тобой соглашусь. Угу. И как я его выгоню? Живой человек все-таки. Так и выгонишь? Просто скажи, пошел ву. Ну что, мы в театре что ли? Знаешь что, Наташка? Жизнь подруга. Театр. Да. Не похоже что-то. Это ты говоришь? У тебя Иван каждый день цирк устраивает. А она, говорит, не ну Он ведь не нарочно устраивает. Какая разница? Если тебе это неприятно, вот и ты один раз в ответ ему тоже цирк устрой, он придет сегодня с работы. А ты уже и вещички собрала. А? Да уж нет уж. Вещи пускай сам собирает. Ой, действительно, что ты будешь грубиться то Как ты думаешь, уйдет? А пусть попробует не уйти. Он ведь не совсем дурак. Знает... В каком ведомстве ты работаешь? Да ведомство-то здесь ни при чем. Я не собираюсь выгонять его с помощью милиции. Ну, он-то об этом не знает. А если б я не работала в милиции? Он что, не ушел бы? Даже если б я его и выставила. Ну, кто его знает? Он у тебя упрямый. Упрямый, это верно. <звук> Настойчивый. <звук> он меня в свое время очень настойчиво добивался. <звук> <звук> ну, тогда-то он был симпатичный. Да он и сейчас симпатичный. Если б не характер, мне бы другого и не нужно было бы вовсе. Мне он очень нравится. Внешне. Ничего, другой понравится. Ой, Ир, не уверена я. Все равно я буду искать примерно то же самое. Но только поспокойней. У тебя, Наташка, повышенные требования к жизни. А если он будет совсем не похож, а понравится? М? Да ладно, там видно будет. Сначала надо этого выставить. Я могу помочь, если хочешь. Нет уж, я сама. Извини, Все-таки дело интимное. Ой, я боюсь, ты одна не справишься. Если решила, справлюсь. А ты решила? Кажется, да. Сегодня Егор в центре. Приедет угу. поздно. Угу. Там у них еще научное общество, что ли. Только бы Иван пришел пораньше. Ну, спасибо тебе подруга. Ну, Давай. Ой. уже пришел? Что так рано? Здравствуйте, Наташа. А чего сидишь одетый? Извините, я сейчас сниму куртку. Вот и снимай. Вы простите, что я так неожиданно. Наоборот, хорошо, что пришел пораньше, пока Егора нет. Егор это сын? А кто ж еще? Скажи еще, что не знаешь, о ком речь. Да нет, я знаю. Брат мне писал. Вот и хорошо, что знаешь. Егор, естественно, будет со мной. Ты слышишь, что я говорю? Слышу, конечно. Вы куда-то уходите с Егором? Нет, это не я ухожу. Это ты уходишь. Уж тоже меня выгонять? Правильно понимаешь. А почему? Только что приехал, еще ничего не успел натворить. Не, не успел? Жизнь ты мне испортил. Вот что ты сделал. Я, конечно, могу идти. Жаль, что так получилось. Но вы что-то путаете. Я дальнейшем. ничего не путаю. А? Я, наоборот, распутываю. Такой сегодня день. Мне Иван ничего не сказал. Если бы я знал, что у вас сегодня... Важный день, я бы в гостинице остановился В какой еще гостинице? В какой-нибудь подешевле Что-то я ничего не понимаю Я тоже, честно говоря А ты что такой странный сегодня? Да нет, обыкновенный, как всегда Тем более, что вам сравнивать не с чем Вы меня первый раз в жизни видите А кого же я до этого каждый день видела? Наверное, моего брата Ага Значит, все это время был не ты А твой брат Ну да А сегодня, наконец, явился собственной персоной <свят> Так точно <свят> Ну так теперь собственной персоной катись Цирк мне тут устраивает Номер придумал с богатым антуражем Проваливай давай отсюда Поздновато представление устроил Надо было раньше тогда Может быть и поверила бы Раньше я не мог, раньше я служил на Дальнем Востоке На каком еще Востоке? На нашем, разумеется Сегодня первый день гражданской жизни, если не считать поезды, конечно. Иван, вам ничего не сказал, что ли? О чем? Что я приеду? Я вижу, это было для вас неожиданностью. Иван, Иван ничего не сказал. А вы тогда кто? А я его брат, Григорий. Похож? Как две капли воды. Правильно, мы ж близнецы. Он не говорил, что близнецы. А что он вообще говорил? Ничего. О, что же он вообще не вспоминал про родного брата? Ой, да вспоминал, кажется. Жалел, что вы на свадьбу не приехали. А я не мог приехать. Я как раз в училище был. Ой... Только он не говорил, что вы близнецы. Простите меня, ради да. бога. Простите. Да вы проходите в комнату. Чего в коридоре стоять? Вы извините, Ой. что я так ворвался неожиданно. Извините. Я к вам на работу зашел. Он мне ключ дал. Он сказал, что сегодня задержится. У них срочный заказ. Понятно. Наверное, я вас напугал этим вторжением. Ничего, ничего, ничего. Все-таки... Да все-таки мы не чужие родственники Надолго к нам? Еще не знаю Кушать хотите? С удовольствием, с утра ничего не ел Ой, сделали бы бутерброд в холодильнике все есть Я не могу лазить по чужим холодильникам Да может не чужие Все равно неудобно Ой, какой вы вежливый Да-да-да, обыкновенный Но от бутерброд не откажусь Да теперь какие уж бутерброды! Сейчас я в магазин сбегаю, приготовлю что-нибудь получше. Да не надо ничего особенного. Да как Ради это не года? надо? Картошка у нас хоть есть, господи. Вроде бы была. Сейчас, сейчас я начищу. Давайте я почищу. Вы с работы, я с утра ничего не. Да делаю. зачем? Я не так уж и устала, Сегодня только с бумагами возилась. Ну все равно. Вы где работаете, Наталья? В детской комнате милиции. О, нравится. Нравится. Mm -hmm. Да и выбора особенно у меня не было. Я сначала в школе работала, потом начались всякие метаморфозы. Mm -hmm. Перешла искать новую работу, вот и mm -hmm. нашла. Теперь уж так много лет работаю. Хулиганов воспитываю. <laughs> Воспитываем понемногу. Дети вас, наверное, любят. Да кто как. но ну, в принципе, общий язык. почти со всеми нахожу, хотя некоторых приходится передавать, так сказать, старшим коллегам. А в смысле в прокуратуру? Туда, туда. Да. Ну что я все о себе, да о себе. Какая у вас профессия? Я имею в виду флот или, может быть, ракеты? Связь. Так что я надеюсь, я на гражданке работу найду. Тем более, что с компьютером знаком. Пойду куда-нибудь кабель тянуть. У меня, кстати, один подопечный как раз на кабеле попался. Нашел табличку «кабель», пришел ночью с лопатой, начал копать. Ну вот, так он выкопал яму. Даже до кабеля еще не дошел. А мимо дежурная машина приезжает. Это его и спасло, потому что кабель какой-то силовой был. от электрической подстанции шел. Если бы он докопался, до лопаты лопатой долбанул, могли бы одни косточки остаться. Это вряд ли. Там изоляция. Да что он, изоляцию не перерубит, что ли? Вы бы видели парня, больше вас будет. Он бы... И от наряда убежал, длинноногий. Но пока из ямы выбирался, ребята уже с двух сторон подошли. Приводит ко мне на следующий день. Он стоит, набучился разговаривать, не хочет. А я спрашиваю: долго копал? Он говорит: минут 10. А я говорю: да ты целый экскаватор заменить можешь в труднодоступных местах. Смотрю, парень от похвалы просто расцветает. Оказалось, он за девушкой ухаживал. Причем, насколько мне известно, именно ухаживал без грубости. Девочка какая-то пианистка, фигуристка, в общем, не ему чита. И очень любит белые лилии. Казалось бы, не так уж дорого купить цветы. Но родители мы ни копейки не давали. Я не выдержала, дала ему из своего кошелька. брать не хотел, конечно же. Тогда я одного коллегу попросила, чтобы он вместе с парнем до цветочного ларька дошел и купил. Я потом вдвоем с девушкой видела. Хорошая пара. Так вы родители оштрафовали? Да, обошлись внушение. И что же, вы каждому деньги даете? Нет, не каждому. Вообще не даю. Это единственный случай. Ну, самокат в одну семью отдала, там как раз он нужен был, Егор уже вырос. Честно говоря, немного устала от работы, хотя, в принципе, неплохо, зарплата нормальная, есть свободное время по магазинам походить, но эмоционально устаешь, особенно если не с кем поговорить, обсудить накопившееся. На работе разве что. Вот вы меня послушали, спасибо. Не за что. Гость должен слушать хозяйку, даже если она не так обаятельна, как вы. А вы всегда такой вежливый? Не знаю. Все, картошку я почистил, какие будут еще указания? Ставьте на огонь, mm. пока варится и мои придут. Ну то есть Иван с Егором. У нас даже среди офицеров таких мало. Встречается, конечно, но редко. А уж дома я вообще отвыкла от нормальной речи. Иван никогда не слушает. Нет, он не прав. Когда у меня будет жена, я буду ее слушать Я так и поняла, что вы не женаты Как вы догадались Потому что картошку быстрочищу И фартук повязали Не женат Но морально готов к этому Вот найду вас в городе невесту Или где-нибудь в области и женюсь Да Кому-то повезет А вам С моим братцем, видимо, не повезло Честно говоря, не очень Первый год еще туда-сюда, он веселый был, а потом как с цепи сорвался. Бьет? Пытается. Ну, братец Иванушка, пускай только придет, я с ним поговорю. Не надо, не надо. Все равно я решила с ним расстаться. А это не важно? Ну, вы только, пожалуйста, его не, не очень. Да я к нему пальцем не притронусь, просто поговорю. Если он сам не полезет, конечно. Но тут другой вопрос. Если вы моего брата выгоняете, то я как бы не к месту получаюсь Да почему? Ну почему? Брат сам по себе Вы сами по себе Я же его родственник, а не ваш Да бывает, что чужой человек лучше близкого родственника Бывает В таком случае я ночь вас проведу, а утром попытаюсь новое место найти А вас, я смотрю, два дивана только На одном, наверное, ваш Егор спит Да Я одну ночь с легкостью на полу проведу. Да Егор тоже может на полу. Когда у нас гости ночуют, он всегда на полу ложится, ему нравится. Ну, зачем парни, да Ничего, он у нас гостеприимный. Наверное, в вас. Наверное. Я тоже люблю людей. С людьми веселее, надежнее. Вот Иван, тут наоборот, одиночка. Иногда удивляюсь, зачем он вообще женился. Оставался бы бабылем. И ему было бы легче, и мне. Ну, все, теперь с этим покончено. Странно. Что, брат ничего сегодня не сказал мне о ваших проблемах. Иначе я бы не посмел явиться. Тем более так неожиданно для вас. В момент развода свидетель ни к чему. Да Иван ничего не подозревает. Он думает, что все нормально. Неужели? Да. Да я и сама еще утром ничего такого не собиралась делать. А потом думаю, ну зачем я мучаюсь? Понимаете, когда изо дня в день одно и то же... Привыкаешь, кажется, что по-другому и быть не может. Какая-то пелена на глаза налипает, и все. А потом вдруг раз, и видишь, что есть же нормальные, хорошие мужчины. Ну вот вроде вас. Спасибо. И что совсем не обязательно все это терпеть. Тем более, если никакой любви-то нет. Ну из-за чего я мучаюсь? Из-за сына. Ну а зачем сыну такой отец? Чему он его может научить-то? Ну только ругаться. Может, такое воспитание ребенку даже и вредит? Нет. Все-таки мальчику отец нужен. Иначе ребенок вырастет слишком эгоистично. Старший Ой. мужчина должен быть. Против мужчины я ничего не имею. Но разве обязательно отец? Я думаю, в крайнем случае, другой мужчина может моего ребенка воспитать, если сам человек хороший. Да и нельзя только о ребенке думать. Нужно и о себе. Ведь сын вырастет, и все. А как я с этим Бирюком... Буду остаток жизни проводить. Вы еще совсем молодая женщина. Молодая. То есть какая же я молодая? Ну, по крайней мере, внешне. Спасибо за комплимент. Все-таки удивительно, как в одной семье могли вырасти такие два разных человека. Тем более близнецы. Представьте себя на моем месте. Григорий, сидит передо мной муж. Один в один. И вместо того, чтобы ругаться, или в телевизор пялиться, говорит комплименты. Просто какая-то фантастика. Как будто кто-то выключатель повернул Да, представляю, как вы испугались поначалу Да не то чтобы испугалась, просто как-то все сдвинулось. до сих пор такое странное ощущение Ой, картошка закипела и сосиски готовы Давайте есть, Григорий остальных что же не будем ждать? А если сами не торопиться, не будем Хоть бы позвонили, что ли Вы сами позвоните, если беспокоитесь Да ладно, давайте поедим А они уж как хотят Тем более, что вы с дороги. Ну, вот хоть кто-то пришел. Иван? Если звонит, значит, сын. Муж такой привычки не имеет, сразу вваливается. А если крюч забывает, начинает кулаками молотить. Пойду открою. Бегу, бегу, Егорка!